Средневековые художники изображают деву Франции рослой, рыжеволосой — по другим описаниям она была темноволосой) и красивой девушкой в блистающих рыцарских доспехах. Как же начинался поход девы Жанны, который положил начало спасению французского королевства от иноземного нашествия и внутренних неурядиц? Как уже сказано, в это тяжелое время в стране разнесся слух о том, что имеется пророчество, о спасении государства именно девушкой, девой. Голоса святых в конце концов преодолели нерешительность деревенской девушки Жанны. Она отправляется в близлежащую крепость Вокулёр, сопровождаемая мужем её двоюродной сестры Дюраном Лассаром, которого она называла дядей в силу его почтенного возраста. Дело в том, что жена Дюрана вскоре должна была родить ребенка, поэтому ей была нужна помощница по домашнему хозяйству. Жанна никогда не отказывалась от помощи по дому, поэтому она вызвалась поехать помочь своей беременной сестре. Сестра ее со своим мужем Дюраном жила всего в трех километрах от крепости, куда хотела попасть Жанна. Это было удобно для выполнения задуманного ею плана. Уходя из дома навсегда, Жанна хранила в тайне свой замысел принять участие в спасении страны от захватчиков. Одна из ее подруг Авита Позже вспоминала это событие так. «Я не знала, когда Жанна ушла отсюда, и много плакала, потому что была ее подругой и очень ее любила. Если с Авьетой Жанна даже не попрощалась, на это, возможно, просто не хватило времени перед отъездом, то с подругой Манжет она простилась, но ничего не сказала ей о своих дальнейших планах и настоящей цели ухода. Пожив несколько дней в доме Лассара, Жанна доверила ему свою тайну. Она рассказала о тех голосах святых, которые слышала. Лассар уже раньше знал о пророчестве, которое приписывает будущее спасение Франции именно девушке, причем родом из их провинции, Латаринги. Лассар, через знакомого священника, пригласил в свой дом капитана крепости, доблестного рыцаря Робера де Бодрикура. Священник и капитан пришли вдвоем они увидели кроткую крестьянскую девушку, одетую в простое красное платье. Ее слова о том, что она должна идти к королю, чтобы спасти его самого и королевство, вызвали у командира крепости лишь раздражение. Он подумал, что девушка либо сумасшедшая, либо насмехается над ним, знатным и благородным рыцарем. Поэтому де Бодрикур так разозлился, что ударил присутствующего при этой встрече Лассара, приказав отвезти девушку обратно домой чтобы она там занялась подобающим крестьянке делом». Вот как вспоминал об этом сам Лассар. Сейрабер сказал мне, повторив несколько раз, чтобы я отвёл её домой к отцу и дал мне плюху. И когда дева увидела, что Сейрабер не желает дать ей провожатых, она взяла мою одежду и сказала, что хочет уйти. И я отвёл её в окулёр. А потом она отправилась оттуда с охранной грамотой к сеньору Карлу, герцогу Лотарингскому. Охранная грамота, о которой говорит дядя Жанны, действительно была прислана Деве вместе с приглашением приехать от Карла II, герцога Лотарингского. Слухи о ней уже дошли до замка правителя Лотаринги. Они говорили по всей провинции, как о той самой Деве, которая послана Богом для спасения Франции. Герцог Лотаринский был стар и болен. Услышав, что в его владениях есть какая-то пророчица, он послал Жанне приглашение, надеясь, что она поможет ему вылечиться. Жанна приехала к нему и сказала, что хочет добраться до замка, где живет дофин Карл VII. Миссир, обратилась она к герцогу, «дайте мне в сопровождении вашего сына», так называла она зятя герцога, «и других рыцарей для охраны, чтобы я могла отправиться в Бурж к дофину Карлу». «Я сохраняю нейтралитет, и я не воюю ни с французами, ни с бургундцами, ни с англичанами», — отвечал герцог Латаринский. «Поэтому не могу выполнить твою просьбу». «Но я слышал, что ты можешь предсказывать. Можешь ли ты исцелить меня от болезни? Вот за это я наградил бы тебя по достоинству, Жанна». «Я не занимаюсь исцелением, но если вы поможете мне...» Я помолюсь Богу, и, возможно, Бог облегчит ваши страдания». На прощение герцог подарил Жанне 4 франка. Жанна возвратилась в окрестности Вакулера и стала собираться в крепость, чтобы во второй раз обратиться к де Бодрикуру со своей просьбой. Фамилия Бодрикур в точном переводе может пониматься как обозначающая того человека, кому обращаются за помощью, спасительной поддержкой. Бо де Рикур. Все слова современные, но словосочетание в целом имеет указанный далее смысл на старом французском языке. Буквально тот, к которому хорошо обращаться за поддержкой или удачный выход. Как видим, Жанна решила обратиться именно к такому человеку, от которого можно было ожидать понимания и поддержки. Де Бодрикур был известен своим благородством, храбростью и умелым командованием, вверенной ему крепостью. Его крепость в свое время, как и многие другие, была осаждена англичанами, но взять ее враги не смогли. Капитан Вокулёра действительно помог Жанне встретиться с будущим королем Франции Карлом VII. Но в этой второй встрече командир крепости держался недоверчиво и насмешливо, как и в первый раз. Поэтому и эта встреча Жанны с капитаном Вокулёра не закончилась поддержкой или удачным выходом из крепости по направлению к королевской резиденции. «Вы хотите, чтобы я написал письмо королю о том, что спасение наконец-то пришло? Чтобы я написал, что оно приняло облик крестьянской девушки, которую зовут Жанна из Дом-Реми? Вы просто насмехаетесь над нами, рыцарями, будто мы сами не можем защитить короля и Францию». Менсиньор! «Я хочу, чтобы наследник меня принял и выслушал. Я буду просить у него армию для снятия осады с Орлеана, после чего он будет коронован в Римском соборе». «Мадам!» — с галантной насмешливостью отвечал де Бодрикур. «Армия действительно нуждается в молодых и красивых женщинах. Вы можете усилить боевой дух солдата, но только не в качестве командующего. Разделите с солдатом его походную постель». «А воевать его научит рыцарь!» «Благородный рыцарь!» — спокойно отвечала Жанна. «Я прошусь в армию не для развлечений. Я приду к вам в другой раз, но тогда у нас уже совсем не останется времени для шуток подобного рода». Получив насмешливый отказ, Жанна не расстроилась и не отчаялась. Она поселилась в доме друзей своего дяди. Дева Жанна готовилась к третьему посещению рыцаря де Бодрикура. Не только комендант крепости, но и другие рыцари Вокулёра посмеивались над деревенской девушкой, которая собиралась идти на войну с англичанами. Вот как описывает свою первую встречу с ней рыцарь жан де Навеленпон по прозвищу Жан-измеца, ставший ее другом и верным соратником. «Когда Жанна-дева появилась в Вокулёре, и я ее там увидел, на ней было бедное женское платье красного цвета. И она жила у некоего Анри Рае. Я заговорил с ней, сказав, «Что вы здесь делаете, Амигамия, моя милая? Разве нам не следует изгнать короля из королевства, а самим стать англичанами?» Каково Жанне было выслушивать такое шутливое предложение от французского воина сдаться на милость англичанам-завоевателям? «Я пришла сюда, в королевскую крепость», — отвечала она Жанну из Мэтса, «чтобы попросить Робера де Бодрикура проводить меня к королю» или дать мне провожатых, но он не обратил внимания ни на меня, ни на мои слова. И все же нужно, чтобы до середины Великого Поста я была у короля, даже если мне пришлось бы ради этого стереть ноги до колен. Поистине, никто на свете, ни короли, ни герцоги, ни дочь короля Шотландии, наречённая пятилетнего сына Карла VII, никто либо другой не спасет королевство французское и не поможет ему. Никто, кроме меня. «Я предпочла бы прясть подле моей бедной матери, как мне и подобает, но нужно, чтобы я пошла и сделала это, ибо так хочет мой господин». «Кто же твой господин?» — спросил я. «Бог». И тогда я клятвенно обещал деве, коснувшись ее руки, что с божьей помощью провожу ее к королю. Я возымел великое доверие к словам девы и был воспламенен ее речами и любовью к ней, Божественный, по моему разумению. Интересно, что фамилия этого рыцаря, который сопровождал Жанну королю, тоже имеет символическое значение — новый мост или новый путник на мосту. Ведь оно состоит из французского слова Нувель — «новый», и старофранцузских слов Навель — «новый», «пон», «понт», «мост».